Вовец плюнул в проем, натянул мокрую рубашку, вылил воду из туфель, отжал, как получилось, сниз брюк и поплелся мимо связок арматуры, огромных пакетов листового железа и слитков металла с диван величиной, отпинного из пути гнутой куски катанки, брошенной такелажниками. Человек так неожиданно вышел навстречу из-за штабеля чугунных болванок, что Вовец вздрогнул и остановился. Был человек среднего роста, среднего возраста, эдок от 30 до 40, и внешность имел самую среднюю. Лицо загорелое, волосы средней длины, слегка выгоревшие на солнце. Одет по-летнему, легкие серые брюки-бананы, кроссовки, цветастый майка и темные очки в половину лица. Он улыбнулся и спросил, «Ты что, с моста падал? Вид духу у тебя». «Да вот!» — Вовец замялся, растерявшись. Он думал, что, встретив людей, побежит к ним и будет кричать о кровавой банде. А вышло иначе. И это смутило его. А вопрос и вовсе сбил с толку. Он готовился к совсем другому разговору и начал его. «Здесь бандиты! Я вырвался от них! Это страшные люди!» «Стойте, стойте!» — прервал его незнакомец и быстро огляделся по сторонам. «Они здесь?» Здесь, на заводе, в подвале. Надо срочно сообщить в милицию. Это страшное место. Там убивают людей. Я убежал, а они гнались за мной. Погодите. Снова прервал его незнакомец. Где они сейчас? Кто гнался? Там. Вовец махнул рукой в сторону бурой громады охладителя. Я выбрался, а он, похоже, утонул. Может, были еще, но я видел только этого. Больше всего он боялся, что ему не поверят. Но в самом деле, мокрый, грязный, без документов, неизвестно откуда взявшийся посреди завода в выходной день. Но незнакомец поверил. «Вот что, я вас укрою. Надо действовать немедленно, поднимать охрану. Пошли». Он быстро направился по широкому проходу между штабелями металла. Вовец едва поспевал следом. Мокрые брюки противно липли к ногам. В туфлях хлюпала. Они перешли через железнодорожные пути под какими-то трубопроводами, мимо поддонов с огнеупорным кирпичом. Подошли к длинному трехэтажному зданию из белого кирпича, похожему на обычный жилой дом, только без балконов. На крепкой двери подъезда висели две таблички, одна над другой. Цех связи и АТС. Поднялись на третий этаж. В конце короткого коридора, увешанного плакатами по технике безопасности, незнакомец открыл своим ключом дверь кабинета с надписью «Начальник связи». Обычный кабинет руководителя среднего калибра, двухтумбовый стол, бумажки под стеклом, телефоны, другой стол попроще, приставленный торцом к этому, полдюжины стульев, шкаф фирменный, заводской календарь на стене, Хозяин заботливо накрыл мягкое сиденье стула полиэтиленовым пакетом и махнул рукой. «Садись!» Сам занял место за письменным столом. Привычным жестом сложил руки на стекле. Совершив этот ритуал, как бы настроившись на работу, поднял трубку телефона, скользнул пальцем по стеклу, точнее по списку под стеклом. Набрал номер. «Начальник караула?» Халалеев говорит». «Такая ситуация». На территории бандиты. Вооруженные. Повернулся к вовцу. Сколько их? Не знаю точно. Три, четыре, может больше. Алло? По крайней мере четверо. Тут у меня человек. Чудом спасся. Ага. Ага. В районе грузовой площадки. На всех проходных проверять пропуска и на входе, и на выходе. Понял. «Милицию с ФСК сам известишь?» «Ну ладно, пока!» Он опустил трубку на аппарат. «Полный порядок. Сейчас примчится милиция и контрразведка, так что не бойся». «Я и не боюсь. Можно домой позвоню? Там меня сын ждет». «Конечно, конечно. Тебя как зовут?» «Владимир». «А меня Степан. Держи, Володя, трубку. Называй номер, а я наберу». «А то здесь хитрый выход в город!» Вовец продиктовал номер и услышал голос сына. «Алло, Олежек! Олежек, это папа! Ну как ты там?» «Пап, ты куда пропал? Я тут уже три часа жду. Есть уже хочется!» «Ты молодец, Олежек! Слушай, посмотри там, в холодильнике. найдет что-нибудь. Или в рюкзаках. Я на заводе сейчас!» но замешкался, не зная, что сказать, как объяснить ситуацию. Вызвали, срочная работа. Так что придется, наверное, выезд в поход до утра отложить. Но ничего, переночуешь у меня, а завтра пораньше отчалим. Хорошо? Ладно. А ты когда приедешь? Скоро, сынок, ты не беспокойся. Включи телевизор, в Денди поиграй. А я так и делаю. Ну и молодец. Пока. «До встречи! Я скоро приеду!» Степан взял у него трубку, положил, понимающий кивнул. «Дома все в порядке? Я сейчас тебе какую-нибудь одежонку сухую поищу, а ты здесь побудь. Вон, чайник включи, чай и сахар в шкафу». Он направился к дверям. «Я тебя на всякий случай на ключ закрою, для твоей же безопасности. Ты как, Володя, не возражаешь?» «Спасибо тебе, Степа!» Вовец растроганно прижал ладонь к мокрой рубашке в районе сердца. «Ладно, не стоит. Я быстро!» Он вышел. Дважды щелкнул дверной замок. Легкие шаги замолкли в коридоре. Вовец включил в розетку электрошнур чайника. Внутреннее возбуждение уже улеглось. Он чувствовал только усталость во всем теле. Он все-таки сумел вывернуться из безвыходной на первый взгляд ситуации. Теперь эти подонки узнают, почем фунт лиха. И Женю он вызвалит. Кстати, надо позвонить ее мужу. Вовец снял трубку телефона, а другую руку сунул в нагрудный карман рубашки. Карман был пуст. Ах да, он же сунул бумажку с телефонным номером в нагрудный карман пиджака, а пиджак сбросил в бассейне. Но почему тишина в телефонной трубке? Он несколько раз нажал на рычаг телефона. «Ни звука!» «Странно!» «Ведь он только что сам по нему разговаривал!» «Снял трубку со второго телефона, стоявшего на столе!» «Та же тишина!» «Может, все дело в коде выхода с внутризаводского номера на городскую АТС!» «Но как же Степан звонил начальнику караула?» «Вовец увидел под стеклом список основных телефонов Свердловского ордена Трудового Красного Знамени Металлургического завода» Приемные директора, главный инженер, главный технолог, главный металлург, справочный АТС, отдел кадров, отдел снабжения. Телефонов охраны и даже просто проходных, вахты там не было. У вовца голова пошла кругом. Снова начиналось непонятное. А непонятное таит опасность. Это он уже научился понимать. Следовало что-то предпринять, чтобы разобраться в непонятном и как можно быстрее. Он огляделся по сторонам. Ничего, что могло дать намек на разгадку. Выдвинул средний ящик стола и увидел свои ключи от квартиры. Перепутать невозможно. К связке привешен брелок, латунный многогранник, а внутри него такой же, поменьше, а внутри того третий, а в нем шарик катается. Он сам выточил его на станке нас спор лет пять назад. Один деятель на заводе за этот брелок литр спирта предлагал, но вовец не согласился. Сейчас брелок тускло блестел среди скрепок и карандашей, а цепочка тянулась под бумаги. Вовец потянул и вытащил всю связку. Два квартирных, от инструментального ящика, от одежного шкафчика на работе. Приподняв бумаги, он увидел и свой паспорт. Сразу узнал по уголку, измазанному чернилами. Лихорадочно зашарил по бумагам. Сам не знал, что ищет. Может, 300 тысяч отпускных. Вышарил только изящную записную книжку в переплете из натуральной кожи. Раскрыл и обомлел еще больше. Под прозрачный клапан обложки вставлена цветная фотография Жени. В сверкающей короне, голубом платье с глубоким декольте, на шее жемчужное ожерелье и счастливая улыбка на лице. Это уже было слишком. Вовец оцепенел, словно у него отказали мозги. Он ничего не соображал и не двигался с места. Зашумел электрочайник, и этот противный звук вернул его к действительности. Он не стал ломать голову над тем, что все это значит, а просто сунул ключи в карман брюк, паспорт и записную книжку завернул в полиэтиленовый пакет и сунул туда же. Надо было сматываться, и как можно скорей. Дверь, сделанная из толстой древесно-стружечной плиты и оклеенной пластиком под дерево, не поддавалась. Оставалось окно, и он его распахнул. Третий этаж. Панорама микрорайона Заречной за листопрокатным цехом. Внизу на асфальте длинными, плотными рядами лежат рулоны стальной ленты, каждой высотой в рост человека. За ними синий тепловозик неспешно протягивает пяток платформ с вертикально торчащими пустыми изложницами. В окно было приятно смотреть, но прыгать отсюда не стоило, разве что с целью сломать себе шею. Оставалось только самым пошлым образом прятаться в шкафу, как застегнутому мужем любовнику, рассчитывая на эффект неожиданного появления, чтобы выбежать из кабинета мимо оторопевшего хозяина и его друзей. Вовец распахнул шкаф. Там на верхней полке лежала оранжевая рабочая каска, Ниже висели пустые плечики, а в самом низу валялась комом уже осточертевшая синяя спецовка. Он хотел отпихнуть ее ногой в угол, но наткнулся на что-то твердое. Оказывается, начальник связи прятал в шкафу целую бухту телевизионного кабеля. Конечно, все ценные следует держать возле себя и ни в коем случае не отдавать в ненадежные руки подчиненных. Решение созрело мгновенно. Прямо из середины бухты вовец вытянул большую петлю, Захлестнул на трубу возле батареи отоплений под окном, протолкнул в петлю разваливающуюся бухту и выбросил в окно. Добрые сотни метров кабеля, перепутавшись и перекрутившись, повисло гирляндой до земли. Он быстро напялил спецовку, нахлобучил каску и перекинул ногу через подоконник. И тут же услышал за дверями приглушенные размеренные шаги. Понял, что это за ним и через две секунды уже стоял на земле. Успел злорадно подумать, что Степа замается кабеля распутывать. Такие там узлы затянулись, наплачешься. Рулоны холоднокатаной стали аккуратными плотными рядами тянулись на сотни метров. На некоторых рыжели пятна ржавчины. Видно, сбыт падал, и основную продукцию завода было уже некуда складывать. Он заглянул в отверстие в центре рулона. Никак не уже той трубы, которую он сегодня одолел и оно почти совпадало с отверстием следующего рулона, а то со следующим. вовец нырнул в дыру, и как червяк сквозь спелое яблоко проскользнул насквозь ряд из четырех рулонов и не разгибаясь побежал вдоль шеренги стальных мотков. Запыхавшись, он тем не менее перегнал тепловозик, который по-прежнему еле волочил свои платформы. Он перебежал рельсы перед самым носом состава и неторопливо пошел рядом, надежно заслоненный синим локомотивом. Но тот начал потихоньку набирать ход и свистнул, видимо, сигналя, чтобы никто не появлялся на пути. Вовец прыгнул на ступеньку и крепко ухватился за стальные поручни. В кабину не полез, зачем беспокоить машиниста? И притворился сцепщиком, смазчиком или кем-то еще в этом роде, имеющим право висеть на подножке тепловоза. Для большего сходства повернулся лицом по ходу движения и придал ему озабоченное деловое выражение. Не хватало только оранжевого жилета и молоточка на длинной рукоятке. В обычный рабочий день его разумеется, быстро ссадили. Но в субботу завод безлюден. Настоящие степщики-смазчики, видимо, отсутствуют, равно как и инженеры по технике безопасности. Ивовец приспокойно прокатился через всю территорию завода до самой Литейки. Там он слез и, как ни в чем не бывало, поднялся по стоячей железной лесенке на козловой кран. Залез в кабину, сел в истертое кресло крановщика и стал думать, как жить дальше. Это было самое спокойное место. Здесь искать не будут, а если будут, то незамеченными не подберутся. Зато ему сверху все округа, как на ладошке, даром, что покрытые копотью стекла кабины лет пять не мыты.